Глава пятнадцатая В ехидной ухмылке Фаго скрывался ответ на вопрос, который меня мучил. Я кинулась взглядом за помощью к Хавьеру, который неподалёку успокаивал кучку детей. Когда дворецкий подошёл ко мне, тут же появился и герцог. Энвер встал рядом со мной и сжал мою ладонь в своей руке. «Значит так». Его голос хрипел от усталости и жажды. «Пожары естественно для этих мест, тем более посреди лета. «Я лично обещаю восстановить сгоревший дом. Но то, что я слышала от вас о графине Закамской, мне не понравилось. нраву. Её сиятельство не желала зла». Спорить с герцогом никто не посмел, но я чувствовала, что так просто мне это не оставят. «Это Фагу», — я всхлипнула и тихо шепнула Энверу. «Фагу сделал так, что поле получилось поджечь». «Кто это?» «Не понял герцог, а Хавьер шикнул на меня». Но я больше не могла молчать. Фаг же ухмылялся и смотрел на меня с вызовом. Мол, ну и что ты мне сделаешь? Вот только зачем ему всё это? Получал же свои две сотни. Вспомнил, что в этом месяце он не приезжал за деньгами, а значит, у него появилась новая идея наживы. Кто такой Фагу? Герцог повторил вопрос. Мои мысли в панике заметались. Расскажу Инверу правду, и графство перейдёт в руки этому вымогателю. Не расскажу. Кто знает, на что ещё способен Фагу? Тот, кто поджёг поле. Ответила я, так и не решившись на правду. Хавьера облегчённо выдохнула и вернулась к детям. Для чего ты это сделал? Энвер кинул взгляд на Фагу. Мужчина пожал плечами. Ясиатерство предложило этот способ для быстрой очистки поля от сорняка. С этим утверждением я поспорить не могла. Да, я думала об этом способе. Но ведь потом Хавьера рассказал мне, что чистят земли на конях. Я бы ни за что не стала возвращаться к идее поджога. Но разве я могла сейчас оправдываться? Неплохой способ. Но прежде чем поджигать, вы не учли, что сегодня ветрено. В таком случае вина на вас, господин Фаго. Размер штрафа сообщу позднее. Герцог отвернулся от толпы и за руку потянул меня к повозке. Я устала и хотел бы отдохнуть. Приютите у себя, миледи. Я быстро закивала. За спиной слышались шепотки и один пронзительный взгляд, понятно чей. В замок вернулись уставшие, грязные и голодные. Втроём поберели на кухню в поисках еды. Вытащили из кладовой мясо и хлеб, расположились тут же за столом и молча поели. Я с удивлением наблюдала, как Инвер, даже не задумавшись о том, чтобы помыть руки, делает бутерброд и жадно откусывает от него. Мужчина был изрядно вымотан, и мне стало так жаль его, что даже аппетит пропал. Я всё же постаралась впихнуть в себя кусок сыра и запить его чаем. Я провожу вас в свои покои. Взгляд герцога надо было видеть. У меня губы растянулись в усмешке. В других комнатах чисто, но не заправлены кровати, да и каминов нет. У меня вам будет уютно, а я лягу в гостиной. Я могу поспать в гостиной, не волнуйтесь. Вы спасли деревню и мою репутацию. Я должна отблагодарить вас хоть как-то. Я сделал то, что должен был. «Только и всего». Энвер слабо улыбнулся. Впрочем, спорить со мной у него сил уже не было, и едва я проводила его в покое, как он тут же упал на диван и забылся сном. Будить мужчину и заставлять лечь в спальне не стала. Отправилась в кровать сама. Несмотря на усталость, я ещё долго не могла уснуть. Голова была забита мыслями о Фагу. «Мне нужен кто-то, кто разузнает об этом человеке личную информацию. Где живёт, с кем, чем занимается». «Герцог наверняка сможет узнать его место жительства, но спрашивать я не стану, чтобы не было лишних вопросов». С мысль, что надо найти детектива или как их тут называют, я заснула. Всю ночь снились кошмары. Сначала снилось, как горят деревенские дома, ферма, которая вот-вот только обзавелась животными, а когда сон дошёл до того, что горела уже я сама, в панике проснулась. Ночная рубашка насквозь пропиталась потом, руки тряслись, как у пропойцы а воздуха не хватало. Пришлось встать и открыть все окна в спальне, и только тогда стало немного легче. Из гостиной донёсся шорох. Я осторожно выглянула из-за двери и увидела, что Энвер уже не спит, а сидит у растопленного камина и читает одну из книг про любовь, что я притащила из библиотеки. Надела халат и вышла к нему, смущенно улыбнувшись. За окном было ещё темно, до рассвета оставалось около часа. Тоже кошмары. Тихим голосом спросил Герцак, откладывая книгу. «Да. А вам что снилось?» «Вы». Я открыла и закрыла рот, не понимая, как реагировать. Герцак уточнил, что ему снился кошмар, но потом сказал, что это была я. Энвер тихонько засмеялся, пряча лицо в ладони. «Не в том смысле. О, простите. Я имел в виду, что мне снились вы, но ваша одежда... Она горела. Это на самом деле страшно». А ещё я вспомнил ваше лицо этой ночью. Вы смотрели на огонь с таким шоком в глазах. Плохие воспоминания из детства. Не поделитесь? Да нечего особо рассказывать. Мне было лет восемь тогда. Я пошла с ночёвкой к подруге, которая жила со своей бабушкой. Среди ночи в печи открылась заслонка. Угли выпали, и дом загорелся. Была зима, и мы раздетые побежали на улицу. Там стояли и смотрели, как рушатся горелые брёвна. Действительно, не лучшее воспоминание. Мы посидели какое-то время в тишине, любуясь огнём. Пламя в камине не пугало, а наоборот завораживало и успокаивало. «Может быть, чаю?» — предложила я. «А печенье есть?» «Найдём». Я улыбнулась и повела герцога на кухню. В коридорах было темно. Обычный Хавьер просыпался раньше меня и зажигал свечи. Сейчас же дворецкий ещё спал, а лунного света не хватало. Небо заволокло густыми тучами. Мы с Инвером шарохались по замку. Найти выход из двух коридоров, один из которых вел к лестнице на третий этаж, труда не составило. Вот только мы всё равно успели побродить. Двигаться старались потихоньку, чтобы не разбудить Хавьера, и так же тихо хихикали, когда натыкались друг на друга в темноте. Погружённую во мрак столовую мы миновали и сразу пошли на кухню. Там я попыталась отыскать спички, чтобы зажечь свечи, но как назло на привычном месте их не было вечера стопить тоже не получилось, поэтому мы отоскали заварочный чайник на столе, чашки, разлили ставший уже ледяным напиток и полезли в кладовую. «Не могу понять, куда Хавьер убрал коробку?» Громким шепотом возмущалась я. Я не говорила в полный голос, чтобы не нарушать царившую тишину в замке. Да и, если честно, было немного страшно. Мысли о призраках меня никак не хотели покидать. Стоило только вспомнить, что этому замку не одна сотня лет, и здесь имеется подземелье. А Энвер поддерживал мою игру Я общался также шепотом. «Давайте я посмотрю, а то не ненароком уроните на себя что-нибудь». Я шагнула за дверь из складовой и впечаталась в Энвера. «Ой!» Герцог успел поддержать меня за талию, чтобы я, споткнувшись, не упала, но отпускать не торопился. «Осторожнее». Я кивнула, но Энвер наверняка не увидел, слишком темно, и я радовалась отсутствию света потому что моё лицо сейчас буквально пылало. Горячие ладони мужчины нежно скользнули по спине и пропали. Я сделала шаг в сторону, борясь с желанием вернуться в объятия. Внезапно стало холодно, так, словно на меня уши от воды вылили. А я всего лишь больше не чувствовала прикосновения рук Энвера. Вот же они. Герцог вылез из кладовой с небольшой коробкой в руках. На ощупь и с моей помощью добрался до стола, и мы сели пить чай. Печенье мне показалось безвкусным, хотя ещё вчера я его ела, и оно имело изумительный яркий вкус клубники. Сейчас же я жевала на автомате. Для меня были неведомы те чувства, что я испытала в объятиях Энвера. Было так приятно, что даже слегка кружилась голова, а всё, что происходит вокруг, не имело значения. Кажется, даже если бы весь мир рухнул, я бы не заметила. Как взрослый, а я достаточно взрослый человек, я понимала. «Моему сердцу придётся несладко, если мы с герцогом перестанем общаться. Также я умом понимала, Энвер мне безумно симпатичен, и ещё чуть-чуть, и я влюблюсь». «Нет, этого допустить никак нельзя». Я даже печенькой подавилась, закашлялась и протянула руку за чаем. Ладонь затронула чашку, и та полетела на пол, обрызгав мой халат содержимым. «Чёрт с ним, без чая посижу». В темноте я пыталась разглядеть лицо герцога, и когда на мгновение луна выглянула из-за туч, мне удалось это сделать. Энвер выглядел заметно отдохнувшим, нежели вчера, и совершенно беззаботно, жмурясь от удовольствия, ел сладости. Это было так мило, что я заулыбалась и в тот же миг поймала настороженный взгляд мужчины. На чем вы смеётесь, Алина?» «Так, вспомнила кое-что». «Не поделитесь?» «Ничего особенного». «Вы ничего не спрашиваете обо мне? Неинтересно?» Обычные девушки начинают задавать сотни вопросов обо мне, о моей жене». Я воздухом поперхнулась, а сердце рухнуло вниз. А жене?» «Так вот почему дворецкий спросил, к кому мы приехали». «Интересно, просто я не привыкла лезть в чужую жизнь. А вы...» Я медленно вдохнула и выдохнула. «Женаты?» «Нет». «И никогда не был», — отмахнулся герцог, припадая к чашке с чаем. Я не сразу поняла его ответ. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что он сказал. Только потом вспомнила, что Энвер пригласил на бал меня, а будь он женат, этого бы не произошло. «А почему?» «Раз уж герцог сам завёл разговор о личной жизни, я решила не уходить от темы. Может, что любопытное разузнаю». Не встретил ту единственную. «А договорные браки?» Для меня они неприемлемы, я считаю, что проживать целую жизнь стоит только с тем, кого любишь. Иначе это не жизнь вовсе, когда не хочешь без умолку болтать с супругой обо всём на свете, забывая о том, сколько на часах времени. Проводить бессонные ночи в тишине в саду или вставать рано утром, чтобы выпить чаю в полной темноте. Энвер замолчал, улыбнувшись. Мы сидели ещё какое-то время, а из-за горизонта уже начало подниматься солнце, тучи рассеялись. Серый рассвет прогнал тьму. Кроны деревьев зазолотились в первых солнечных лучах, а поверхность реки словно усыпали миллионами сверкающих камней. «У вас очень красивый сад, Алина». Хавьер постарался. Он молодец. «Уидим посмотреть на рассвет». Через пару минут мы сидели на резной лавочке за забором и любовались медленно плывущим по небу солнцем. «Мне было так хорошо, что не передать словами». Переполняющего меня чувства безграничного счастья было так много, что хотелось поделиться им с кем-то ещё. Я украдкой кидала взгляд на Энвера. Мужчина, казалось, был в таком же хорошем настроении. И как же приятно было думать, что причина тому я. Но приятные моменты потому и остаются приятными, потому что заканчиваются достаточно быстро. Рассвет прошёл. День вступил в свои права, и начались обычные бытовые проблемы. Сначала Хавьер выбежал во двор в одних панталонах, испугавшись, что нас с сын похитили. Мы ведь оставили дверь в покое на распашку, и когда дворецкий увидел, что в комнатах никого нет, побежал искать нас по замку. Потом герцог собрался уезжать. Ещё раз напомнил про бал, и мы попрощались до следующей недели. Хавьер, одевшись, пришёл в мой кабинет по звону колокольчика. Его я отыскала в ящиках, в бабулиных покоях. «Я всё думала насчёт Фаго. Скажи, Хавьер». Есть ли кто-то, кто сможет разузнать о его жизни? А конкретнее? Полиция, детективы или что-то вроде того. Ты имеешь в виду сыщиков? Именно. Есть один очень хороший сыщик, но у него заказов обычно на месяцы вперёд, да и стоимость услуг непомерно высока. Но он хорош в своём деле? Безупречен. Нам стоит с ним встретиться. Как это можно сделать? Дворецкий воздел глаза к потолку. Задумался. Через минуту отмер. Во втором часу дня господин Гегорий обедает в ресторане, который находится неподалёку от королевского двора. Но он не любит, когда его отвлекают от обеда. Господин Гегорий очень занятой и важный человек. К его услугам прибегает даже сам король. И даже король не имеет права отвлекать его от обеда. Так что не вариант нам к нему соваться. Что там за сыщик такой этот Гегорий? Местный Шерлок Холмс? В любом случае, я уже загорелась идеей нанять его. Осталось придумать, как. В наглую приехать в ресторан? Наверное, так и стоит сделать. А потом, если повезёт, и он согласится нам помочь, то хорошо. Если нет, ну, найдём другого, менее важного сыщика. Попытка не пытка. Едем. Хавьер уже натренировался закатывать глаза в ответ на мои идеи, а я научилась этого не замечать. К двум часам дня мы приехали к ресторану. И пока ждали, когда на горизонте появится господин Гегори, я любовалась королевским замком, виднеющимся вдалеке. Замок был огромным, величественным, со слепительно-белым фасадом и синими флагами на пиках башен. Высокий каменный забор надёжно защищал двор от любопытных глаз, а у ворот стояли четыре стражника в чёрных одеждах. Бедные, как им, наверное, жарко. Вот он. Хавьер заметно взволнованный ткнул пальцем в стекло окошка. К ресторану подкатила чёрная карета, запряжённая гнедыми лошадьми, с пышными гривами. Дверца приоткрылась, и из неё появился мужчина. Высокий, статный, совершенно непонятного возраста. Ему можно было дать как 30, так и 50 лет. Короткие тёмные волосы были зачёсаны назад и прилизаны гелем, а тёмно-синий, хорошего кроя костюм, обтягивал худощавую фигуру. Лицо сыщика не выражало никаких эмоций. Он был холоден и отстранён. Даже конюх, который подскочил к нему, чтобы увести лошадей на задний двор, не удостоился взгляда. «Он грубый?» — спросила я у Хавьера, чувствуя, что начинаю потеть от волнения. «Нет, но люди для него не имеют значения. Мне кажется, у него даже друзей нет. Свою работу выполняет чётко и в кратчайшие сроки, перед этим всего лишь единожды выслушав проблему от клиента. Он не держит клиента в курсе дел, а по завершению забирает деньги и молча уходит. «Он человек хоть? Ну а что? В этом мире всё можно, если даже драконы существуют». «Определённо человек, но, кажется, без нервной системы и души». «Что ж, я выпрыгнула из кареты, прежде чем сыщик вошёл в ресторан. Если он не любит, когда его отвлекают от обеда, попробую перехватить до него». Такие мужчины, как господин Гегори, всегда думают головой. Перед ним могла стоять и старушка, и об выражительной красотой девушка, И на то, и на другое он будет смотреть одинаково безразлично. Поэтому я не надеялась своей внешностью или умелым кокетством зацепить его так, чтобы он меня выслушал. В случае с господином Гегория я должна выглядеть разумной и точно знать, чего хочу. Я обогнала мужчину и остановилась у двери в ресторан. Сыщик взглянул на меня безэмоционально, однако одна бровь слегка дёрнулась. «Добрый день, господин Гегорий». Быстрый реверанс. Улыбка мимолетно скользнувшая по губам, и я принялась говорить чётким, ровным тоном. «Я Алина Закамская, недавно вступившая в права наследования графством де Монпас. Меня шантажирует некий Фаго, внебрачный сын моего дедушки. Мне нужна помощь, а именно выяснить, кто такой этот Фаго и как от него избавиться». Я проговорила всё это на одном вдохе, и когда закончила, начала кружиться голова. От волнения сердце едва не выпрыгивало из груди. Но я пристально смотрела в лицо Гегори. Мужчина, кажется, был слегка удивлён. Хотя человеку такой профессии, как у него, удивить наверняка достаточно сложно. Я же выбрала самую простую тактику — ошеломление. «Вы что, даже на колени не упадёте?» Голос мужчины был тихим, ровным, с хрипотцой, словно вырывался из самой груди. «Нет», — покачала я головой, не особо понимая, что он имеет в виду. «Интересно». «Что ж, меня ещё не послали?» — господин Гегорий кивнул на дверь. «Я хочу поесть, пропустите». Я отступила в сторону, склонив голову. «Меня не послали, но и слушать дальше не будут. Ладно, но я хотя бы попыталась». Мужчина вошёл в здание, остановился и придержал дверь. «Так вам ещё нужны мои услуги или нет?» Я встрепенулась, не веря своим ушам, и пока сыщик не передумал, поспешила за ним. Мы прошли за столик в самом конце зала. Господин Гегорий заказал несколько блюд, напитки, и когда официантка ушла, повернулся ко мне. Вы рисковали остаться незамеченной, но, честно сказать, я удивлён тому, как вы привлекаете внимание. Обычно я вижу в глазах мольбу, а потом люди плачут и падают на колени. Это раздражает, поскольку я считаю, что люди, находящиеся в отчаянии, способны сами себе помочь. Странное объяснение. Но я постаралась сохранить максимально серьёзный вид. Мне главное, чтобы Гегорий сейчас согласился взяться за дело. «Фаго, говорите? Фамилия?» «Фаго де Монпас. Он зарегистрировался под фамилией якобы своего отца». «Якобы?» «Я не уверена. В его документах сказано, что он внебрачный сын моего деда. Фаго требует материальной помощи в обмен на молчание». «А вы против?» «Не была». Но на днях этот мужчина решил спалить мою деревню. И пусть у него ничего не вышло, но я его теперь боюсь». Господин Гегорий отвлёкся на принесённый официанткой салат, наколол креветку на вилку и кинул на меня быстрый взгляд. «Сорок тысяч золотых — не дольше двух недель ожидания. А теперь прошу вас, идите». «Может, нужна ещё какая-то информация?» «Оставьте меня, миледи». Я подскочила, словно ужаленная. Меня даже стоимость услуг начала волновать только после того, как я вылетела из ресторана. «Он согласился! Согласился!» «Хавьер!» Я прыгнула в карету, светясь от счастья. «Он нам поможет, представляешь?» Зря ты говорил, что господин Гегорий бездушный. Он оказался очень приятным человеком. Не считая его стеклянных глаз совершенно пустым взглядом. «Как тебе удалось его уговорить?» «Вот именно. Я не уговаривала». Поэтому он согласился. По дороге домой мы ещё заехали в швейную мастерскую. Там провели больше двух часов. А всё потому, что мне пришлось лично рисовать одежду, которую я хочу. Заказала три домашних комплекта, состоящих из маек и штанов. Три таких же комплекта, но для сна. Пять простых платьев и два халата. Халаты были нужны, потому что бабушкины, конечно, красивые, но все эти рюшки и удлинённые рукава совершенно неудобны. В замок вернулась в шикарном настроении а потом его как ветром сдуло. Стоило только посчитать оставшиеся деньги. Мне не хватит на то, чтобы рассчитаться с Гегори. Хавьер и Тимон закупили животных на ферму, забили сарай кормом, рассчитали мужиков, которые чистят поля, купили десяток лошадей. В сундуке оставалось десять тысяч. Кроме того, мужчины что купил у нас вино, больше покупателей не было. Прошло немало дней, но никто не заинтересовался распродажей. А листовки по городу весели Я лично видела одну из них, приклеенную на спинку скамейки. «Да хватит уже! Здесь я, здесь!» Хавьер снова закатывал глаза, а я, словно очнувшись, поняла, что звоню в колокольчик уже несколько минут. «У нас на Гегоре денег нет». «Я так и понял. Дорого запросил?» «Сорок тысяч». Дворецкий присвистнул. «Ну и расценки у него». Думаю, это с надбавкой за то, что я титулованная. Будь я простым человеком, стоимость была бы ниже. Да, нет, у него всегда так дорого. Непомерно дорого. Да, на 40 тысяч обычной семье можно прожить не один десяток лет. Делать-то что будем? Можем найти другого сыщика. Нет, Хавьер, нам нужны гарантии. Гегоре я от чего-то верю, а Сфагу надо решать быстро. Он скоро и замок спалит, с него станется... «Есть одно предложение. Я ещё в прошлый раз хотел его озвучить, когда вы придумали распродажу». Дворецкий замолчал, кинув взгляд на полупустой сундук. «Не томи, Хавьер!» «Провести аукцион и распродать, что сможем. Так мы выручим больше денег, да и ты обзаведёшься связями». Я только брови вскинула. «А почему не предложил? Почему согласился на распродажу?» «Ты была так увлечена своей идеей». «Ладно, что нужно для аукциона?» «Устроить приём. Разослать письма с приглашением на приём в богатые семьи. Подготовить бальный залу, наготовить закусок. Вино у нас есть, напитков достаточно». «А если никто не приедет?» «Приедут. Местные дамы только и умеют, что по приёмам таска ходить. Им только дай повод лишний раз разорить кошелёк супруга на новое платье. А тут аукцион». Они это любят ещё больше новых платьев. Что ж, идея довольно интересная, особенно тем, что я, наконец, смогу познакомиться с другими жителями королевства. Может быть, обзаведусь подругой. А то, несмотря на занятость, вечерами всё же бывает тоскливо. Хавьер, конечно, выслушивает меня, но разве это сравнится с хорошей сплетней от подруги? С этого же дня началась подготовка к моему первому приёму в замке. Уже через три дня я чувствовала себя словно выжатый лимон. С утра до вечера мы с Хавьером стаскивали картины и ненужные предметы интерьера за ширму в бальную залу. Потом составляли стулья в рядочек, чтобы гости могли сидя наблюдать за аукционом. Но при этом основную часть залы мы оставили для танцев. Дворецкий съездил в столицу и заказал музыкантов на вечер. Там же заказал двух поваров. А женщинам из деревни предложили подработку — побыть официантами и горничными на время приёма за хорошую плату. В общем, всё это обошлось нам в тысячу золотых. И будет очень обидно, если мы не сможем оправдать хотя бы затраты. Особой надежды на хорошую выручку у меня не было, потому что вообще не верила, что кто-то придёт, учитывая, что через два дня бал в королевском дворце. Вот ещё момент. да Его Величества донесётся слух, что кто-то устраивает приём прямо перед королевским балом, а это, насколько я знаю, неприемлемо. Впрочем, я ведь не день в день это делаю. Рассылкой приглашений занялся сам Хавьер, чтобы не тратить деньги на посыльного. Мы долго думали, кого приглашать. В итоге набралось 30 семей. Это были и графия, и лорды, и виконты, и бароны. Как сказал Хавьер, баронессы, за счёт того, что у их мужей слишком маленький титул, стремятся показать несуществующее богатство на людях, и есть вероятность, что именно они будут основными покупателями. А ещё я не знала звать ли на приём графа де Вирга и герцога Энвера. «Если позову, будет не очень комфортно лично мне», А если не позову, они узнают и могут обидеться. В общем, долго размышляя на эту тему, я, скрепя сердцем, подписала приглашение для них, а также для графского сына Лонда. И в каждом указала, что гости могут взять с собой спутников или спутниц. Почему-то я была уверена, что герцог Кенвер приедет один. Но если нет... А об этом я думать не желала. Дурацкое чувство ревности душило меня.